глава десять палатке было темно снос мумрик выпал со спальника пять тактов ничуть не приблизились не вернулась ни одна нотка снаружи было совсем тихо дождь перестал снос мумрик решил поджарить ветчины и пошел к поленнице за дровами когда костер разгорелся к палатке ссно подошли хемуль с фиилифонкой они стояли и смотрели на снос муврика и молчали вы ужинали спросил снос мумрик «Мы не можем», — ответил Хемуль. «Никак не договоримся, кому потом мыть посуду». «Хомсе», — предложила Филифьенка. «Нет, не Хомсе», — заспорил Хемуль. «Хомс помогает мне в саду, а домом должны заниматься Филифьенка и Мюмла. Они же все-таки женщины, а? Разве я не прав? Я варю кофе и слежу за порядком». А старом муж такой старый, что пусть себе делает, что хочет. Хемулем лишь бы командовать, — взвелась Филифьонка. И она и Хемуль смотрели на Снос Мумрика с беспокойным ожиданием. Мыть посуду, — подумал Снос Мумрик. Ничего они не понимают. Мыть посуду — это поболтыхать миской в ручье, сполоснуть руки и выбросить зеленый лист, вот и все. О чем они вообще говорят? Разве не правда, что Хемуль все время только командует? уточнила филифинка это важный вопрос здус мумрик поднялся он слегка побаивался этих двоих он пытался подобрать слова но никак не мог придумать ничего справедливого и подходящего тут хемуль вскричал ничего я не командую я буду жить в палатке свободный и одинокий он распахнул вход и ввалился внутрь заполнив всю палатку только посмотри на него расшептала филифонка она постояла немного и ушла с нос мумрик снял сковородку с огня ветчина превратилась в угли он набил трубку и осторожно спросил а ты когда нибудь раньше спал в палатке дикая жизнь лучше что я знаю мрачно ответствовал хемуль стал совсем темно но в мумидоме светились два окна и свет был таким же уверенным и лассковым как и прежде в осенние вечера. Филифьенка лежала в северной комнате, по самую морду завернувшись в одеяло, вся в попельотках, от которых болела шея. Филифьенка считала круги от сучков в потолке и чувствовала, что проголодалась. Все время, с самого начала, Филифьенка представляла себе, что будет готовить еду. Она любила наводить порядок в припасах, пакетиках и стройных рядах банок, Любила придумывать, как спрятать остатки вчерашней еды в запеканку или пудинг, чтобы никто их там не распознал. Ей нравилось готовить так экономно, чтобы ни одна кружка не пропадала зря. На крыльце висел большой мумигонг. Эльфьонка всегда мечтала, как будет бить перед обедом в звонкую латунь. Бом-бом-бом по всей долине. И все будут сбегаться и кричать «Обед! Обед! Что там у нас сегодня? Ой, какие же мы голодные!» Филифьонка чуть не заплакала. Это Хемель все испортил. Да она бы и посуду помыла, и даже с удовольствием, если б только она сама так решила. Филифьонка должна заниматься домом, потому что она женщина. Ха! Да еще на пару с мюмлой. Филифьонка погасила свечу, чтобы не расходовать зря, и натянула на голову одеяло. Ступеньки заскрипели, из гостиной послышался легкий, очень легкий стук. Где-то хлопнула дверь. — Откуда в пустом доме столько звуков? — подумала Филифьенка и вспомнила, что в доме вообще-то полно народу. Но ей по-прежнему казалось, что он пуст. Староум лежал на диване в гостиной, уткнув нос в самую шикарную бархатную подушку. И вдруг услышал, как кто-то прокрался в кухню. Тихонько звякнуло стекло. Он приподнялся в темноте, навострил уши и подумал. — Празднуют. Снова стало тихо. Страум спустил лапы на холодный пол и прокрался к кухне. Там тоже было темно. Но под дверь у кладовки светилась щель. «Ага», — подумал Страум. «Спрятались в кладовой». Он дернул дверь. В кладовке мюмла поглощала соленые огурцы. Рядом на полке горели две свечи. «А, тебе пришла та же мысль?» — сказала она. «Вот огурцы, а вон там сухарики с корицей». пикули. Их лучше не бери, а то живот заболит». Староум немедленно схватил банку с пикулями и принялся за них. Вкус ему не понравился, но он не сдавался. Спустя мгновение Мюмла проговорила. «Пикули, это не для твоего живота. Ты же лопнешь и сразу умрешь». «Какой дурак станет умирать в каникулы!» — весело откликнулся Староум. «А что там в миске?» «Еловые иголки». — ответила Мюмла. — Они набивают живота иголками перед зимней спячкой. Мюмла приподняла крышку и добавила. — Предок почти все съел. — Какой такой предок? — спросил Староум, переходя к соленым огурцам. — Который живет в печке? — пояснила Мюмла. — Ему триста лет, и он сейчас в спячке. Староум ничего не сказал. Он пытался понять, нравится ему или нет, что обнаружился кто-то еще старше него. Он так заинтересовался, что решил разбудить предка и познакомиться с ним. — Послушай, — сказала Мюмла, — не стоит его трогать. Он проснется только в апреле. Ну, а вот ты слопал пол банки огурцов. Староум надул щеки и сморщил нос, носовал в карманы огурцов и сухариков, взял вторую свечу и зашаркал обратно в гостиную. Он поставил свечу перед печкой и открыл заслонки. Внутри была только темнота. Староум сунул свечу в печь и посмотрел снова. Клочок бумаги да немного сажи, насыпавшиеся из печи, и ничего больше. «Ты там?» — крикнул он. «Просыпайся! Хочу на тебя поглядеть!» Но предок не ответил. Он спал, набив живот еловыми иголками. Староум подобрал обрывок бумаги и обнаружил, что это письмо. Он уселся на пол... и попытался вспомнить где оставил очки но так и не вспомнил тогда староум припрятал письмо понадежнее погасил свечу и зарылся обратно в своей поушки интересно при ткани приглашаю на свои праздники угрюмо подумал стараум ну как ни крути а день у меня вышел славный мой личный день холмса -э киль лежал на чердаке и читал свою книгу пламя свечи очерчивало вокруг него островок безопасности посреди большого и чуждого дома. «Как мы уже упоминали», — читал Холмса, «этот уникальный животный вид накапливал силы посредством электрических разрядов, которые регулярно формировались в долинах и наполняли ночь белым и фиолетовым светом. Можно вообразить себе, каким образом последний из вымирающих видов намулитов постепенно приближается к поверхности воды», каким образом блуждает он в бесконечных топях тропических лесов, где в болотных пузырях отражаются огни, и каким образом, в конце концов, лишается своей изначальной составляющей. «Наверное, ему было очень одиноко», — подумал Киль. «Он был не похож на всех остальных, и родным не было до него дела, вот он и ушел. Интересно, какой он был? Увежу ли я его когда-нибудь? Может, он появится здесь, если у меня получится рассказать?» как следует конец главы объявил хомса и погасил свет